Глава 50. Беседа с Катиной мамой заняла у Ларисы мало времени. Людмила Георгиевна Клементьева, как оказалось, практически не знала свою дочь. Кулакова ее не осуждала. Перед ней стояла измученная, хотя еще не старая женщина, вся в заботах о том, как заработать лишние деньги, которые можно будет отложить для Кати. Лариса, слушая ее, думала. У каждого человека есть родные, друзья, приходящие на помощь в трудный час. У Клементьевой не было никого. С юности ей приходилось рассчитывать только на себя. Вопреки всему, она продолжала бороться, сопротивляться обстоятельствам. — Бог послал моей дочери хорошего мальчика, — улыбаясь, говорила она. Женечку Тихорецкого. Для Катюши он в лепешку разбиться готов. Я считаю, во многом благодаря ему девочка вернулась к нормальной жизни. Кулакова зашла в опустевшую комнату Кати. С первого взгляда любой бы понял, что хозяйка этой маленькой комнатушки лелеяла большие мечты. Все стены были обклеены плакатами отечественных и зарубежных звезд театра и кино. Лариса пригляделась. У нее возникло ощущение, что плакаты один раз сдирали, а потом повесили опять, аккуратно заклеив порванные места. Как бы прочитав ее мысли, Людмила Георгиевна сказала. С детства Катюшка мечтала актрисой стать, а потом, когда ей лицо изуродовали, в первый же день выхода из больницы плакаты сорвала и в чулан бросила. Я, говорит, буду представителем другой профессии, и мне эти красотки и напоминания о прежней жизни не нужны. А недавно, представляете, опять повесила. Этому есть объяснение? — поинтересовалась Лариса. Есть. — кивнула мать девушки. Слушая женщину, Кулакова радовалась, что взяла с собой диктофон. Разговор Кати и Жени о том, как ее оскорбляли на улице и в транспорте, не был последним. У девушки появилась навязчивая идея покарать виновных смертью. И она каждый вечер досаждала Жене просьбами. «Ты пойми», — юноша пытался переубедить свою возлюбленную, — «убить человека очень трудно. Да, я прошел Чечню, где действовал военный закон». Не ты так тебя и теперь ни за какие деньги никого бы никогда не убил. Тебе легко рассуждать, потому что ты не знаешь, что это такое. Звучит странно. В минуты спора Катино лицо превращалось в застывшую маску со злобным оскалом. В Чечне ты убивал не людей. Я предлагаю тебе делать то же самое. Ибо разве можно назвать человеком того, кто издевается над искалеченной женщиной. «Там ты действовал во имя Родины, здесь будешь действовать во имя Любви!» Евгений качал головой. Тогда девушка вскакивала с постели и начинала носиться по квартире в истерике. Юноша видел, с каждым днем она все больше сходит с ума. Несколько раз в его отсутствии Катя попыталась покончить с собой. Один раз, вскрыв вены, в другой приняв большую дозу снотворного. Спасло его своевременное появление, однако она не хотела жить и обещала повторить попытки самоубийства. Испугавшись потерять единственного близкого человека, Евгений дал слово исполнить ее требования. Если только кто-либо в его присутствии посмеет оскорбить ее, его ждет смерть. Его ждет смерть. С наслаждением повторяла Катя, стоя у зеркала. Уродливая маска сослужит ей службу. Сейчас она не могла отомстить Данченко. Им придется подождать. Но другие самцы, за исключением одного, ничем не лучше. Пусть первыми будут они. Какая разница? И поэтому... Я требую разрешения на проведение обыска в квартире и машине Тихорецкого. Подытожила Лариса свой рассказ. Коллеги переглянулись. «Много эмоций, Ларочка», — пожал плечами Павел. «Я сомневаюсь, что тебе удастся выбить такое разрешение». Кулакова встала со стула. «Иду к Кравченко. Расскажу ему все свои умозаключения, а он пусть решает». «Стоит ли с этим идти к прокурору за санкцией?» Выслушав свою сотрудницу, Алексей Степанович долго молчал. «Знаешь, в своих рассуждениях что-то есть», — сказал наконец он. «Я добьюсь разрешения на обыск. Но, умоляю вас, делайте все деликатно. Перед вами два молодых человека, и я не хочу, чтобы им сломали жизнь» если наши подозрения окажутся необоснованными. «Я все прекрасно понимаю», — ответила Лариса.